55. -е. На следующий день начались мои усердия на кухне. Для начала сотворил борщ, ушло пять часов. Крутил и жарил котлеты, безветвие помогало концентрации запахов, и кухня наша очень скоро стала устойчиво-призывно благоухать на весь поселок, полагая, что и в лесу было куда направить внимание ноздрей.